Глава 24. Золт вышел на охоту. На востоке земельный участок Полёрдов обрывался каньоном. Сухая земля, сыпаясь по крутым склонам, обнажала розовые и серые слои сланцевой глины. Если бы не заросли чапарали, некустистые и пампасные травы, да не растущие то там, то сям, мескитовые деревья склоны давно оказались бы размыты крепкими ливнями распустив мощные корни стойкие привыкшие к засухе растения сдерживали оползни кое-где по склонам виднелись эвкалипты лавры и кайпутовые деревья а на дне где протянулось сухое русло проложенное дождевыми потоками Было где пустить корни калифорнийскому дубу и той же кайу пути. Во время ливня русло вновь наполнялось. С лёгкостью, которой трудно было ожидать от такого крупного человека, Золт быстро и бесшумно продвигался по каньону, уходящему на восток. Дно каньона забирало вверх. Дойдя до расселённых слишком тесной, чтобы назвать её каньоном, Золт повернул на север. Раселина тоже поднималась вверх, но не так круто. Голые стенки местами почти смыкались, оставляя лишь узенький проход. В таких горловинах Золту приходилось пробираться через завалы хрупких шаров, перекати-поля, занесённых сюда ветром. На дне расселины тьма безлунной ночи становилась вовсе непроницаемой. Однако Зол шёл уверенным шагом и почти не спотыкался. Не потому, что он наделён сверхъестественными способностями, в темноте он видел ничуть не лучше обычных людей. Но и в кромешной тьме он чувствовал каждое препятствие на своём пути, слепой различал бугры и ямы и двигался, как ни в чём не бывало. Что это за шестое чувство, Золт не знал. Ему даже не за чем было сосредотачиваться. Каким-то чудесным наитием он находил дорогу в здешних местах в любое время дня и ночи, словно аквилибрист, уверенно ступающий завязанными глазами, по туго натянутому канату над задравленными головами зрителей. Это у него тоже от матери. Все её дети обладали каким-нибудь удивительным даром, но Золт в этом смысле превзошёл и Лили, и Вербену, и Фрэнка. За узким проходом открывался другой каньон. Золт снова повернул на восток и ещё быстрее пошёл по высохшему каменистому руслу. Его подгоняла жажда. Наверху, на самом краю каньона виднелись дома. Здесь они отстояли дальше друг от друга. Свет горящих вышене окон не рассеивал мрак над дном каньона. Той дело Золт жадно поглядывал на яркие окна. Там, там она, вожделенная кровь. Мать давно растолковала Золту, что это всевышний поселил в нём жажду крови и сделал его хищником. Золт всего на всего исполняет его волю. Правда, Господь заповедал ему не убивать без разбора. Однако, если золт, не совладав собой, примется убивать напрополую, вся вина ложится на него, того, кто наделил его этой страстью, но не дал сил её обуздать. Как и всякий хищник, золт должен уничтожать слабейших из стада, обессиленных недугом, Раз речь идёт о роде человеческом, в жертву его назначены носители нравственных недугов: воры, лжецы, мошенники, прелюбодеи. Беда в том, что грешника так просто не распознаешь. Прежде золото помогало мать, она и указывала разстлённые души. Нынче ночью злод попытается довольствоваться кровью животных. Убивать людей, особенно по соседству, рискованно. Неравнчасно влечёшь на себя подозрение полиции. Расправляться с местными допустимо лишь тогда, когда кто-нибудь из них встал на пути у семейства Полёрдов. Такой негодяй непременно подлежит истреблению. Но если он не сумеет утолить жажду кровью животных, то тут уж ничего не поделать. Придётся искать человеческой крови где-нибудь подальше отсюда. Мать в небесах станет гневаться и досадовать на его нездержанность, однако всевышний его не осудит. Это же он сотворил злота таким. Огни последнего дома остались позади. Золта становился в краю путовой рощи. Бушевавшие днём ветры покинули эти места. пронеслись по каньонам и сгинули в океане. Воздух был недвижим. Длинные глянцевые листья, свисавшие с ветвей, не шевелились. Золт уже успел привыкнуть к темноте. Он видел, как серебрятся стволы деревьев в чахлом свете звёзд. Вокруг застыли каскады отросков, спускающихся с веток, прямо как беззвучный водопад. или падение искусственных снежинок в стеклянном шарике. Золт мог разглядеть даже свернувшейся стружкой неровные полоски коры на ветках и стволах, постоянно сбрасывая старую кожу, эти деревья являют собой удивительное зрелище. Дичи нет и впомене, хоть бы какой-нибудь пугливый шорох в кустарнике. И всё же Золт знал, вокруг в глубоких норах, в укромных гнёздах, в кучах сухих листьев, в щелях между камней затаилось множество крохотных тварей, и в жилах у них струится тёплая кровь. При мысли о них измученный жаждой Золт чуть не обезумел. Он вытянул руки ладонями вперёд и растопырил пальцы. Из ладони ударила короткая вспышка бледно-сафирового света, мерклого, словно сияние месяца. Листья слегка задрожали, схлыхнулась редкая высокая трава, и на дне каньона опять сомкнулась тима. Из ладони вновь вырвалось сафировое сияние, как будто кто-то на мгновение приоткрыл створку потайного фонаря. На сей раз вспышка длилась дольше. А свет был гораздо ярче и гуще. Листья зашелестели, отростки свисавшие с веток закачались, далеко впереди зашевелилась трава. Шорохи спугнули какую-то зверюшку, она метнулась мимо Золта. Разглядеть её в темноте было мудрено, однако поразительное чутьё, которое вело Золта по каньону, и сейчас помогло ему. Притом этот неимоверный человек выказал ещё и неимоверное проворство. Он бросился в сторону и в мгновение ока схватил невидимую добычу. Мышь, полёвка. На миг заверёг обмира ужаса, потом начал трепыхаться, но золт крепко зажал его в руке. На живых существ его сила не действовала. С помощью Теле кинетическая энергии, которую испускали его ладони, он не мог оглушить добычу, подманить или притянуть её поближе. Он мог лишь выгнать её из убежища, покачнуть деревье, взметнуть в воздух тучи пыли и гальки не составляло ему труда. Но как он ни старался, пошевелить хотя бы волосок на шкурке полевой мыши было ему не под силу. Поди разбери А чего это его могуществу положен такой предел? А вот лилии вербена, которым до золота далеко, наоборот, имели власть только над живыми тварями, мелкими животными вроде кошек. Правда, растения, порой насекомые подчинялись воле Золта, но существа, обладающие сознанием, никогда, даже таким слабым сознанием, как у кошки, Золт опустился на колени под кронами серебристых деревьев. Во мраке он видел только посверкивающие мышиные глазки. Поднёс, зажатого в кулак, зверька карту. Перепуганная мыш тоненько пронзительно запищала. Золт откусил ей голову, выплюнул и присосался к тельцу. Кровь была сладкой на вкус, но уж больно её мало. Он отшвырнул мёртвого зверька, снова вытянул руки вперёд ладонями, снова развёл пальцы. Новая вспышка оказалась уже не такой бледной, мрак прорезала густая сапфировая синева. Вспышка длилась недольше предыдущей, но действо было куда сильнее. Вниз по каньону секундным промежутком прокатилось несколько силовых волн. Высокие деревья вздрогнули, Сотни отросков забились в воздухе, листва загудела, как пчелиный рой. Волны расхвыряли мелкую гальку, загремели камни, трава поднялась дыбом, словно волосы у перепуганного человека. Вниз покатились комья земли, увлекая за собой сухие листья, как будто налетел порыв ветра. На самом деле ветра не было. была лишь короткая сапфировая вспышка и мощный удары силовых волн. Ночные зверьки прыснули из укрытий кто куда. Некоторые бросились вниз по каньону мимо Золта. Зол давно заметил, что по запаху звери не признают в нём человека. Снуют себе вокруг как ни в чём не бывало. Либо у него такой неуловимый запах, либо либо они принимают его за такую же дикую товар, как и они сами, и в панике не соображают, что он хищник. Кой-кого из них золт успевал различить. Они пролетали мимо, как бесформенная тень, которая отбрасывает вращающийся обожур. Однако золт замечал их не только зрением, ему помогало и сверхъестественное чутьё. Вот прошмагнули койёты. Вот задев ногу золта, промчался испуганный енот. Этих зол трогать не стал, опасаясь их когтей и клыков. Совсем близко прошуршали десятка два мышей, но ими зол пренебрёг. Ему бы что-нибудь покрупнее, чтобы крови побольше. Какой-то зверёк, похожий на белку, ушёл у него прямо из рук. В одно мгновение спустя Золт поймал за задние лапы кролика. Тот взвизгнул, заболтал короткими передними лапками. Золт ухватил и их. Теперь кролик уже не мог дёргаться, замер от страха. Золт поднёс зверька к орту. Шкурка пахла пылью и мускусом. Красные глазки налились ужасом, сердце кролика оглушительно билось. золт вгрызся ему в горло, прокусить шкуру и мышцы оказалось нелегко. наконец брызнула кровь. кролик дёрнулся. нет, он не пытался вырваться, наоборот, как бы уступал судьбе. тельце корчилось в медленных судорогах, удивительно томных, словно зверёк приветствует смерть. С годами Золт уже привык к этим сладострастным предсмертным корчам маленьких тварей, особенно кроликов. При виде их он возбуждался, его пёнило ощущение собственного могущества. Должно быть, так же чувствуют себя лиса или волк. Судороги утихли. Кролик обмяк у него в руках. Он был ещё жив, но близость неизбежной смерти повергла его в оцепенение. И боль его, как видно, уже не тревожила. Наверное, это всевышний напоследок является мелким тварем такую милость. Золт снова вонзился зубами в горло зверька, сильнее, глубже, потом ещё сильнее и ещё глубже. Жизнь зверька струилась и пузырилась на его жадных губах. Из далека из другого каньона донёсся вой койота. Его подхватили другие, Жуткий хордо остановился, громче то затихал. Верно почуили, что не только они сегодня охотятся. Унюхали свежую кровь. Когда кровь иссякла, Золт отбросил пустую тушку. Он ещё не насытился. Чтобы утолить жажду, придётся вскрыть жилы ещё не одному кролику и белке. Зол поднялся и побрёл дальше по каньону, туда, где не вспугнуто ещё зверьё. Сидя по норам и щелям, ждёт не дождётся, когда золт придёт за добычей. Ночь глуха и благодать.